Глава 32. Там буркнул толстяк, указывая куда-то мне за спину. Господи, кто за все это заплатит? Я бы на вашем месте спрашивал вот тех сударей. Я махнул стволом браунинга в сторону разбитой витрины. Мы, как можно заметить, стреляем совсем в другую сторону. Будто в ответ на мои слова с улицы снова раздался грохот, и в полуметре от моей головы на стойке вдруг появилась здоровенная Чуть ли не с кулак Фурсова дырка, пуля калибра 44 русский пробивала 4-дюймовые доски, так что тоненькая деревяшка для нее вряд ли сильно отличалась от картонки или газетной бумаги. И защиту стойка обеспечивала скорее символическую, зато меня не видели, не могли взять на прицел и не могли подстрелить, наверное, с их-то кривыми руками. Судя по суете на улице, Прошкина бестолковая гвардия Явно что-то замышляло. То ли их так разозлила смерть товарищей, то ли гнев господина пугал даже больше, чем оказавшийся в моих умелых руках девятимиллиметровый браунинг. Но отступать и проваливать в освояси головорезы явно не собирались. А я не собирался сидеть здесь и ждать, пока кто-нибудь достанет меня прямо сквозь многострадальную стойку. Петропавловский, похоже, мыслил примерно так же зато у Фурсова вид был сосредоточен, хмурый и самый что ни на есть боевой. Он скрючился за похожей на решето столешницей, втянул голову в квадратные плечи и даже успел вытащить откуда-то наган, который я отбил у господ Катаржан. Хорошо, хоть стрелять не начал, ушего-то за крохотным укрытием прибили бы сразу. «Сиди тихо!» – я приложил палец к губам. «Сейчас пойдем отсюда!» Задняя дверь была у Фурсова чуть ли не прямо за спиной, буквально в полуметре, но эти самые полметра еще как-то предстояло пройти, проползти или все-таки проскочить в надежде, что никто из Прошкиных прихвостней не окажется достаточно метким. «Давай туда!» — одними губами прошептал я, указывая на дверь. «Когда я скажу?» Видимо, мы все-таки болтали слишком громко. Из-за окна раздалась ругань, И все три оставшихся револьвера одновременно загромыхали, снова засыпая нас с Петропавловским битым стеклом и ошметками дерева. Я завалился на бок и подобрался, вслушиваясь в сердитые голос Нагана и Смит к которым примешивался раскатистый далекий свист. Городовые не зря ели свой хлеб и явно не собирались оставлять без внимания пальбу, которую устроили на малом проспекте, прямо посреди белого дня. Время поджимало, и Прошкина головорезы старались не жалея патронов. Один выстрел, два, три, четыре и пять, хором, шесть, пора. «Давай!» – заорал я, вываливаясь из застойки. «Бегом!» Я стрелял размеренно раз в одну-две секунды и даже старался целиться. И все равно магазин опустел бессовестно быстро. Браунинг сердито рявкнул в последний раз. Лигнулся отдачи в локоть и замер с отведенным назад затвором. Все, пусто, и на этот раз я, кажется, вообще ни в кого не попал. Умом головорезы не блистали, но все-таки уже успели сообразить, что стоять в упустевшем проеме витрины во весь рост – далеко не лучшая идея. Впрочем, стрелять в ответ они не стали, и мои товарищи успели рвануть к двери. Фурсов не стал разбираться, в какую сторону она вообще открывается или возиться с ручкой. Просто снес хлипкую конструкцию могучим плечом и буквально улетел. То ли в коридор, то ли в подсобку, а может прямиком на задний двор дома, разглядывать декорации за плечистым силуэтом я, понятное дело, не стал. Петропавловский отступал еще эффектнее, толкнул меня в спину, споткнулся но тут же выровнялся и рванул к двери тощей синей молнии, успев на ходу еще и швырнуть в окно бутылку то ли вина, то ли шампанского. Убить она никого, конечно же, не убила, но громыхнула знатно, так что осколки зеленого стекла полетели во все стороны. Впрочем, разглядывать сверкающую красоту я не стал. Перекатился по полу, оттолкнулся и бросился в распахнутую дверь следом за товарищами. И только краем глаза успел заметить, как на фоне окна снова выросла длинная черная тень. Раздалась ругань, сердито чихнул велодок, и руку чуть выше локтя будто прижгло каленым железом. Хорошо, хоть не в спину. Вряд ли даже полновесная трехлинейная пуля могла меня прикончить, но попадя она в позвоночник, бегать бы я начал очень не скоро. Все, пошли, вовка! Петропавловский с грохотом захлопнул дверь на которой тут же образовалась пара дырок. «Давайте, братцы, а то встали тут!» Меня уговаривать было незачем, а вот Фурсову, похоже, не терпелось погеройствовать. Он не только застыл на месте, но даже попытался развернуться обратно, видимо, чтобы встретить врага с оружием в руках, вместо позорного бегства. «Не дури, баран!» Я не без усилия вырвал нога из могучей клешни и буквально силой вытолкал Фурсова дальше в коридор. «Ходу-ходу!» Если мой выстрел сквозь двери задержал Прошкина воинство, то совсем ненадолго. Мы не успели даже выбраться из коридора на задворке проспекта, как сзади снова раздались вопли и ругань. «Да твою ж!» – простонал я. – «Давайте во двор!» Место, оказалось, хуже не придумаешь. Еще один дом, здоровенный сарай прямо напротив двери и всего три узких прохода, из которых один зачем-то заделали забором в полтора человеческих роста. Второй длинная кишка без единого укрытия или выступа. В таком и захочешь, не промахнешься. И третий прямо перед нами. Тоже не предел мечтаний, но... Сюда! Пуля свистнула над духом. Я поспешил убраться из проема и тут же бросился бежать. Неважно куда, лишь бы подальше от чужих стволов, огрызаться которым мне было, можно сказать, уже нечем. Трофейный наган громыхнул еще пару раз и смолк. Тоскливо звякнув опустевшим барабаном. Нерадивый хозяин даже не потрудился зарядить оружие полностью. Расклад и поначалу был от силы на троечку, а теперь и вовсе напоминал полный полную неудачу. Патроны закончились, головорезы дышали чуть ли не в затылок, а бросаться с голыми руками на три или четыре ствола. Нет, на это моих способностей определенно пока еще не хватало. Оставалось только удирать рывком до здоровенного ящика с мусором, потом в бок и дальше прямо до самого угла. Конечно, если раньше не подстрелят. Я даже представить не мог, что меня сможет так обрадовать раскатистый полицейский свисток. Он прозвучал победной фанфарой, с легкостью перекрывая и топот, и ругань, и даже выстрелы. Совсем близко, буквально в паре десятков шагов. Сразу за ним раздался рев мотора, виск шин, И во двор нам навстречу влетела черная машина с двуглавым имперским орлом и золочеными буквами на боку. Почти сразу за ней показалась фигура в белом кителе, и через мгновение я разглядел знакомое лицо. «Дядька Степан!» – заорал я. «Сюда!» Наверное, мы сейчас сами были изрядно похожи на разбушевавшихся хулиганов, всклокоченные, запыхавшиеся, без фуражек и портфелей. Но синие кители сделали свое дело. Дядька Степан, рванувший уже из Кабуры Ноган, сердито поморщился и жестом приказал нам убраться в сторону. Впрочем, сражаться ему было уже не с кем. Полицейский свисток и появление казенной машины подействовали на головорезов, как крик петуха на нечисть. Темные фигуры во дворе на мгновение замерли и вдруг, развернувшись, припустили в ближайший проход между домами так резво, будто всерьез собрались поставить какой-нибудь олимпийский рекорд. «Стой! Стой, кому сказано! А ну! Эх, ушел, зараза!» Дядька Степан щелчком оттянул курок, подхватил наган второй рукой снизу, зажмурил один глаз, но стрелять все-таки не стал. То ли снова подвели немолодые глаза, то ли цели казалось уже слишком далеко. А может, просто побоялся зацепить Фурсова, бестолково застывшего там, где застывать ни в коем случае не следовало. «Вовремя вы!» — улыбнулся я. Еще немного, и остались бы от нас рожки до да ножки. «А ты тут какими судьбами, Владимир?» Дядька Степан неодобрительно проводил взглядом на ган, который я как раз спрятал за пояс. «Стрельба, крики, что тут у вас стряслось?» Ограбить пытались, я соврал, почти не задумываясь. Налетели прямо в заведение, похватались за револьверы. Ну и мы, то есть я тоже. «Так и было», тут же закивал Петропавловский. «Никак каторжа заявились, господин городовой. Прямо среди бела дня, вот жуть это было!» «Совсем страх потеряли, варюги треклятые!» «Да и вы и хороши!» Дядька Степан отступил на шаг, разглядывая нас и покачал головой. «Форменные башебузуки! Подстрелили кого?» «Двоих, там на улице лежат», — я пожал плечами. «Еще один подраненный был, может, хозяин видел, куда уполз?» «Да уж, с тобой, Владимир, шутки плохи. Чуть что сразу за ноган», — вздохнул дядька Степан. «Стало быть, у нас тут самооборона?» «Выходит, она самая и есть», — Фурсов насупился и убрал руки в карманы. «Не мы же их обобрать надумали». «Да у меня, сынок, и в мыслях не было. Но надо же разобраться, что к чему». Так что придется вам, милостивые судари, задержаться, пока мы с его благородием околоточным надзирателем все бумаги составим. А тебя, друг Ситный, дядька Степан повернулся ко мне, сейчас же в больницу определим. Это еще зачем? Да ты же у нас сам подстреленный. Вон, смотри, сколько натекло. Ткань кителя действительно успела пропитаться красным, и я разглядел на плече аккуратную круглую дырку. Крохотная пуля из велодога не задела кости, вряд ли прошлась по крупным сосудам, а остальное меня едва ли волновало. Набравшийся сил организм наверняка уже выплюнул ее через рукав и теперь вовсю перерабатывал съеденные баранки, выстраивая новые клетки взамен разорванных. Заново натягивал кожу, затыкал отверстия в мышцах, но в первую очередь, конечно же, остановил кровь. Наверняка к утру я уже буду «И не спорь!» Дядька Степан сердито нахмурился и уперся руками в бока. «Сейчас попрошу, на машине до Покровской прокатит. Если там ее сиятельство Катерина Петровна дежурит, она тебя вмиг на ноги поставит». «Что еще за Катерина Петровна?» – буркнул я. «Владеющая, молодая, но силы необыкновенной. Целительница, княжна из рода Вяземских». Дядька Степан вдруг заулыбался, как ребенок, увидевший новогоднюю елку. Ангел-хранитель наш. Княжна, значит, Екатерина Вяземская.